Глава 26: Мартина: Ты меня не узнаешь, прокашлившись, уточняет Гоша. Реально не узнаешь. Мартина это же я. Не спорю, что вы это вы, но не понимаю, кем мне приходитесь? Я твой муж, бывший, настоящий, отвечает Гоша возмущенно. Твой первый и единственный мужчина, любимый тобой. Делает паузу. «Надеюсь, что, любимый. Как ты уже поняла, у нас с тобой в браке сложности, но я намерен их разрешить так, чтобы у тебя не осталось ни малейшего сомнения в моих чувствах. Я тебя люблю, Мартиш. У нас с тобой сын есть. Я виноват. Затеял. Хуету какую-то, иначе не скажешь. Рубанул рукой в воздух. Но я на всё готов, чтобы тебя не потерять. На всё». «Признаюсь, в этот момент мне было сложно держать невозмутимое лицо человека, который не помнит шеньки. И надо было отдать должное честности Декабрина. Он мог бы соврать, услышав о моей амнезии, мог бы сказать, что у нас в браке все гладко, воспользоваться ситуацией и представить все в более выгодном свете. Но он этого не сделал и сказал, как есть. У нас проблемы. Нельзя махнуть рукой и притвориться» будто сложности меньше, чем они есть на самом деле. Это было так по-мужски, что я испытала сильнейший прилив желания поговорить с ним по душам, рассказать мужу обо всем, о чем думала в эти дни и не рассказывала, держа в себе, о том, что частично в этой ситуации есть и моя вина. Отношения — движение с двух сторон. Это домик, в котором без стен крыша держаться не сможет. И в то же время без крыши нет смысла в одних лишь стенах. Это гармония, взаимное дополнение. Если каждый будет тянуть упряжку на себя, ничего хорошего не выйдет. Мы с мертвой точки не сдвинемся. Но я этого не сделала, ничего не сказала. Слишком сильно он меня обидел. Даже если не изменял, то зачем были эти гадкие слова? Смех, разговоры с Людкой. Почему, если у него с ней были лишь деловые отношения, нельзя было сразу об этом сказать? Все так сложно. Я бы и хотела его простить, но не могу сотворить чудо сию же секунду. Это будет велением ума, не сердца. А сердце мое еще не было восстановлено и валялось в дымящихся руинах наших отношений. «Извините», — качаю головой, — «надеюсь, я вас не очень расстроила?» «Не очень?» — переспрашивает. «Ты мне в голову в упор этим своим, не помню, выстрелила». Сердце нахрен из грудной клетки выбило. Я тебя не виню. Это лишь последствия травмы. Я просто свои ощущения описываю». Гоша уронила лицо в ладони. Сгорбился. Мне стало так тоскливо. Я видела, что он страдал неподдельно. Мучился чувством вины. Когда он поднял на меня взгляд, его глаза были красными, воспаленными и блестели от влаги. «Знаю, я виноват. Прости». «Даже если ты меня не узнаешь, то запомни, я тебя люблю. Всем сердцем, каждой клеточкой души и тела люблю. Ты безумно дорога для меня. Я не устану повторять, что зря все это затеял. Прости». Гоша растер ладонями лицо и стремительно встал. Я вздрогнула от неожиданности, но он расценил мою реакцию иначе и отступил на шаг. «Я тебя пугаю?» «Нет», — замотала я головой но, кажется, муж не поверил и решил, что напугал меня до полусмерти. «Черт! Черт! Черт! Черт! Черт! Черт!» Декабрин сжал пальцы в кулаки и вышел из палаты быстрым шагом. Если ему хотелось проораться или поколотить что-то, то в моем присутствии он этого делать не стал. Еще один штрих заботы обо мне. Позднее в палату принесли огромный букет пионов. «Мои любимые цветы». На открытке было написано почерком Гоши «Декабрин». Но я бы и без этой пометки догадалась, что цветы от него. Чуть позже пришла медсестра и сказала, что меня записали на дополнительные обследования, и начнутся они завтрашним днем. Под ложечкой засосала. Я винила Декабрина, что он мне врала сама. Чем я лучше него, если стану изображать из себя больную с амнезией? Спрятавшись за ширмой беспамятства, решила не говорить о своих чувствах. Хлипкая преграда перед лицом проблемы. Как не скрывайся, догонит и хищно укусит. Мне нужно было что-то решить. И чем скорее я решилась бы на что-то, тем лучше для всей нашей семьи. На месте мне не сиделось. Головокружение меня больше не донимало, но легкая тошнота так и осталась. Она лишь усилилась после того, как я поела. Мне не хотелось сидеть в палате. Я вышла и огляделась. Частный медицинский центр. Его стены мне были знакомы. Здесь мы обслуживались всей семьей, наблюдались у семейного доктора. Я решила немного прогуляться и вышла в коридор. Едва завернула за угол и притормозила, услышав знакомые голоса. Говорил Декабрин, обсуждал мое состояние с врачом. «Я не нашел ничего такого, что способствовало бы амнезии». Травма головы не такая серьезная. Задумчиво произнес врач. Если настаиваете, то, конечно, мы все проверим. Но учтите, в первом триместре беременности некоторые обследования проводить нельзя. Это может нанести вред плоду. Да, я помню, сказал Гоша. Что за бред? Хотела воскликнуть я. Я не беременна. Не беременна же? Неужели Гоша повелся на липовый тест? Я же сказала, что просто... Пририсовала две полосочки, и все, «Тем более при многоплодной беременности», — сказал врач, чем убил меня совершенно. «Какая, к черту многоплодная! Беременность? Да вы там белины объелись!» Новости были невероятными, почти фантастическими. Хотела бы я посмеяться над дуралеями, которые поверили в липу, но врач... Неужели бы он соврал? Очевидно, когда я попала в больницу... Врачи провели множество анализов и выявили беременность. В голове заскакали мысли. «Я готовилась к беременности. У нас был секс. Всегда ли в защите? Большой вопрос. Кажется, многоплодную беременность можно определить при УЗИ-осмотре на качественном датчике примерно с пятой недели. Думай, Мартина, думай!» Я начала вспоминать и зашипела. «Гостевой домик! Ё-моё!» Мы были в гостях у одного из друзей Гоши. Остановились за городом. Нам выделили гостевой домик с одной комнатой и крошечной ванной. Сынишка спал на кровати, а Гоша, бывший чуть-чуть пьяненьким, вошел в ванную и начал ко мне приставать. Помню, день был муторный, я уставшая. Решила, что проще сексом заняться, чем отказываться. Дала, как говорится, видимо, от души. Вот и результат. Я беременна. «Беременна! Боже!» От радости и одновременного шока хотелось кричать. «Просто орать во всю глотку!» Я так давно хотела второго малыша. Готовилась к беременности, зная, что в первый раз было множество попыток, прежде чем тест показал две полоски. Беременность была не из легких, но такой желанной. Мирон подрос, и я хотела еще детишек. Гоша тоже всегда хотел большую семью. В этом наши желания совпадали». Пожалуй, он даже больше меня хотел, чтобы в семье был не один ребенок. Его позиция была твердой. Он говорил, что одному плохо, невыносимо даже. «Сейчас я беременна, мама дорогая! Мама! Ё-моё! Вот кто оказался прав! Я бы еще долго стояла внутренне беснуясь, волнуясь, исходя с ума от невероятного коктейля радости и шокирующего ужаса от новостей» если бы шаги врача не двинулись в мою сторону. Тогда я предпочла юркнуть обратно в палату, забраться под одеяло и притвориться спящей. Я беременна, кто бы мог подумать? Песец подкрался незаметно, набросился и просто меня в клочки разорвал. Беременность еще и многоплодная. Многоплодная — это сколько? Два? Три? Что, если их там три? Боже! Вдруг во мне три живых человека уже живут? А я об этом даже не знала. Не догадывалась. Шок, шок, шок. Спасите. Разумеется, ни о каком аборте и речи быть не может. В другой раз так легко может не получиться забеременеть. Но, боже, почему именно сейчас? Почему? Сейчас все сложно, в подвешенном состоянии. Я на развод подать хотела. А теперь что? Все? Гоша мне развод точно не даст. И вообще, разводят ли беременных? Я же не юрист, таких тонкостей не знаю. Вдруг не разводят? Тогда даже если адвокат Волка сможет все устроить в лучшем виде... Гоша непременно выложит козырь. Жена беременна и все. Нет, так гадать нельзя. Надо наверняка узнать, ведь затеяли мы это все вместе и расхлебывать тоже вместе. Но для начала стоит решить, надо ли разводиться. Гоша старается извиниться передо мной. Рассказала многом. Кажется, он говорил еще о записях. Мол, свои слова подтвердить может. «Пусть предоставит», — решаю внезапно. «Нет, дело сейчас не в Мироше и не в тех детишках, которыми я беременна. Я уже решила для себя. Была готова сына растить вместе с родителями, без изменника мужа. Но когда он говорил со мной, когда смотрел мне в глаза и рассказывал, у меня душа была не на месте. Переворачивалась с места на место — а сердце шипело, словно его окунули в кипящее масло. «Я просто хочу выяснить все для себя, чтобы быть уверенной, соврал мне Гоша или нет». Кажется, он обмолвился про доказательства. «Так пусть предоставит их немедленно». Но вот беда. Требовать доказательства и играть в амнезию одновременно не получится. «Решайся, Мартина. Решайся немедленно, что для тебя важнее. Гошу немного помучить» или выяснить правду. Выбор не ахти, но если так рассудить, я еще успею сыграть на нервах Гоши, если мы вместе останемся. Однако если я выберу вариант помучить его, то могу упустить шанс, когда все так хрупко, подвешено и невесомо, когда чаши весов застыли и одной пушинки хватит, чтобы перевесила одна или другая сторона. Играть в амнезию или не играть? «Ух, черт побери, не по мне актерская маска. Слетает то и дело. Не могу быть равнодушной сейчас. Правда, важнее. Честность в отношениях. Гоша пообещал быть честным. Так пусть выполняет обещание. А я, моя амнезия, подумаешь, поиграла маленько. Показала, что в крайнем случае заставлю его ужом на сковороде извиваться. Так, осталось только Гошу дождаться. И пусть скажет, что ли». Скольких ребятишек он мне зафутболил во время быстрого пятиминутного секса. Осталось только сказать Ритульке, чтобы не старалась перед Волковым. С адвокатом пока отбой, значит. Не совсем отбой. На паузе. Да, так вернее. Пауза. Выясню, что к чему, а потом решу, как быть. Еще бы найти телефон, чтобы Рите позвонить. Обыскиваю палату от и до. Телефона нет. Нигде. Черт, Гоша, не будь дураком, телефон мне не оставил. Спокойно, Мартина, еще раз все обыскиваю, догадываюсь заглянуть в шкаф. Там висит моя одежда и сумочка. Телефон в сумочке, на беззвучном батарея вот-вот сядет. Но позвонить, надеюсь, хватит. Отвечай же, отвечай! говорю шепотом, слыша, как батарея посылает сигнал о том, что телефон-вот-вот -вот отключится. Алло! Голос Риты полон искр. Мартиш, а ты куда пропала? Долго объяснять Рита главное по адвокату пока на паузе ясно, не ходи с волковым никуда не ведись. А что стряслось удивляется подруга. Мамань, так-то я уже тут во всеоружии Ой не надо рит восклицаю я. Рита говорит что-то удивленно, а следом я слышу голос волкова немного удивленный вскрик подруги и будто на его вижу, что этот хищник к ней сзади подкрался и из рук телефон выхватил со словами Мадам, «Я весь в вашем распоряжении и требую от вас такой же отдачи». Потом что-то забулькало, как будто Волков запустил телефон подруги в стакан с водой. И мой телефон тоже отключился. «Рита! Чёрт побери! Да что же ты такая шустрая?» Воскликнула я в сердцах, и дверь палаты распахнулась. На пороге стоял Гоша. «Мартина, ты...» Он посмотрел на меня. «Ты подругу помнишь? Может быть, и обо мне тоже вспомнила. Если не вспомнила, то у меня есть идея показать тебе места, где мы были, рассказать, как все начиналось», заявил он с энтузиазмом, от которого загорелись его глаза. Он смотрел на меня с надеждой. Я ощущала, что он был передо мной открыт. «Отбой, Гоша, осмотр мест былой славы отменяется», сказала я устала и села на кровать. «А теперь расскажи мне, дорогой, как ты собираешься и дальше жить в браке со мной, скучной тридцатилетней женщиной, в скором будущем многодетной мамочкой?» «Ну, чего молчишь, снайпер? В распашонках утонем. Какое уж там веселье, одной ублюдкой не обойдешься. Надо будет целый гарем завести».